Я совершенно не был в курсе дела. Согласно порядку дня, следующим должен был допрашиваться Крестинский. Однако вместо него был вызван младший сельскохозяйственный специалист Наркомзема Зубарев. Он дал обширные показания о срывах продовольственного снабжения. Вышинский, скажите, в чем выражается ваша вредительская деятельность, Зубарев? запутывание семеноводства, ухудшение качества семян, применение недоброкачественного материала, плохая его очистка, небрежное хранение, а в результате это вызывало не только снижение урожая, но и враждебное настроение со стороны крестьянства, недовольство этими так называемыми сортовыми семенами. Моя преступная деятельность заключалась прежде всего в неправильном планировании посева овощей. Во-вторых, Проводилась точно такая же работа в отношении слабого развития питомников по плодовым растениям. По линии совхозов основное вредительство заключалось в том, что до самого последнего времени не были установлены правильные севообороты, а в целом ряде совхозов вовсе не было севооборотов. Все это, естественно, снижало урожай. Целый ряд совхозов, имевших большое количество скота, Вследствие неправильного построения севооборотов оставался без кормов. В результате падеж скота, медленное развитие скотоводства. И так далее, и тому подобное. Зубарев также установил якобы связь с правыми и с осужденным на процессе 1937 года Мураловым. Он будто бы организовал в наркомземе террористическую группу, выбравшую свои будущие жертвы Молотова. Он вел сельскохозяйственный шпионаж в пользу Германии. Гвоздем показаний Зубарева была, однако, история о том, как в 1908 году он был завербован царской охранкой и далее работал на нее. Вышинский неожиданно вывел здесь на сцену свидетеля. Этот свидетель Васильев был становым приставом в городе Котельнич с 1907 по 1910 год. Он якобы и завербовал Зубарева в агенты охранки. Появление этого старого царского пристава было расценено судом и публикой, как некая комическая интермедиа. Даже Вышинский был с ним относительно добродушен, позволяя себе нападать на старика в той минимальной степени, которая на фоне общей злобности Вышинского уже граничила с хорошим расположением духа. Этим допросом закончилось утреннее заседание. Когда в шесть часов вечера заседание открылось вновь, Ульрих объявил сидевшим в напряжении судьям и сторонам, что сейчас начнется допрос Кристинского. Вмешался Вышинский и сказал, что хотел бы сперва задать несколько вопросов Раковскому. Он спросил старого болгарина о письме Кристинского к Троцкому, в котором Кристинский объявлял о своем разрыве с троцкизмом. Кристинский как мы помним, говорил об этом письме накануне. Раковский припомнил письмо и сказал, что оно было маневром, что Крестинский никогда с троцкизмом не порывал. Тут Вышинский предъявил письмо, существование которого он сам накануне не признавал, и пустился в рассуждение о том, что само письмо, где говорилось о поражении оппозиции и необходимости работать в партии, следует понимать как призыв к тайной подрывной деятельности. Вообще говоря, такое истолкование не целиком нелепо, но оно не вяжется с обманной издачей всех позиций, с маневром. Тут, наконец, прокурор обратился к Кристинскому, принимает ли он такую формулу. Кристинский, который, согласно Маклину, более чем когда-либо напоминал маленького потрепанного воробушка, принял ее. Вышинский спросил, означает ли это, что Крестинский прекратит теперь обманывать суд. В ответ прозвучало полное подтверждение показаний, данных Кристинским на предварительном следствии. Он признал свою вину. Если в первый день процесса Крестинский говорил в общем нормальным тоном и лишь иногда его голос выдавал раздражение после колкости Вышинского, то теперь Крестинский говорил механически, без интонаций, с отчаянием в голосе. Вышинский давил. «Вышинский, у меня один вопрос к Кристинскому. Что значит в таком случае ваше вчерашнее заявление, которое нельзя иначе рассматривать как троцкивскую провокацию на процессе?»